Глава пятая. Увидев въезд в парк мотель, Ли Харди остановил свой кадиллак на обочине. Но, ну, ребята, побудьте здесь, но не показывайтесь никому на глаза, сказал он. Возможно, вы мне и не понадобитесь. Да только вряд ли. Джеко Смит негромко икнул, вытаскивая свое грузное тело из автомобиля. Мо Линкольн, пахнущий новыми духами, которые подарил ему Джека выскользнул из Кадиллака вслед за своим другом. «Полюбуйтесь луной», — сказал Харди. «Без моей команды ничего не предпринимать». «Хорошо, дорогой», — отозвался Джека. «Если мы понадобимся, ты нас позовешь». Оставив их на шоссе, Харди подъехал к мотелю. Часы показывали пять минут одиннадцатого. Хенеки ждал его. Когда Харди вошел в тесную контору, Хеннеки, заметивший его автомобиль, стоял возле письменного стола. «Проходите же, мистер Харди», — сказал Хеннеки. «Хорошо, что вы смогли прийти». Харди сел на стул напротив стола Хенеки. «Вы сказали, что дело срочное и личное», — недружелюбно произнес он. «Надеюсь, я прокатился не напрасно. Что случилось?» Хеннеки сел, сердце его трепыхалось, на лице выступили капельки пота. «Нечто такое, о чем нам следует потолковать, мистер Харди», — но не по открытой телефонной линии что случилось повторил харди сью Парнал, произнес хенеки он перевел взгляд с харди на окно и затем на дверь рука хенеки лежала на рукоятке спрятанного за спиной револьвера я тут ни при чем сказал харди хенеки поколебавшись заставил себя улыбнуться что ж это хорошо значит она мне все налгала «Извините меня, мистер Харди, что я заставил вас понапрасну совершить эту поездку. Теперь я могу отправиться к Терреллу и поговорить с ним». Мужчины уставились друг на друга, затем Харди потер рукой свой гладкий, чисто выбритый подбородок. «Вы можете нажить себе неприятности», — с металлом в голосе произнес он. «Не думаю», — стараясь говорить беспечным тоном, — заявил Хенеке. «Я достаточно стар, чтобы не бояться за себя». «Мне казалось, что Сью парнел что-то значило для вас, поэтому я не стал сразу все выкладывать полицейским. Я решил, что мы с вами можем договориться, но раз я ошибся, я еще успею побеседовать с Тареллом, ничем не рискуя». «К чему вы клоните?» — спросил Харди, подавшись вперед. «Я познакомился со Сью более двух лет тому назад», — сказал Хенеке. «Она заключила со мной соглашение». Когда у нее было свидание с клиентом, которого она не хотела везти домой, Сью приводила его сюда. Конечно, мне грозили неприятности, это безнравственное и все такое, но, думаю, Тарелл простит меня, если я расскажу ему о вас. Харди со свистом втянул в себя воздух. «И что вы ему сообщите?» «То, что мне поведало Сью», — сказал Хенеке, не отводя глаз от двери и окна. Том боялся, что Джека Смит и его приятель в любой момент могут появиться в конторе. Он до боли в суставах сжал рукоятку револьвера. «И что она вам сказала?» — спросил Харди. «То, что она вас шантажировала. Возможно, она лгала, не знаю. Она сказала, что порвала с вами и может упрятать вас за решетку на десять лет. Вечером перед своей смертью она пришла ко мне и сказала, что ждет вас». Вы должны были заплатить ей пять тысяч долларов за молчание. Она вас боялась. Сью попросила меня приглядывать за ее коттеджем. Если я не был пьяный, это мне не приснилось. Я видел, как вы приехали в час ночи, а убыли минут через тридцать. Мне могло это почудиться, но я убежден, что так оно и было. — Вы рехнулись, — проревел Харди. В его глазах бушевала едва сдерживаемая ярость. «Я и близко не подходил к вашему притону». Хеннеки пожал плечами. «Значит, мистер Харди, мне это приснилось, а Сьюлгала? лгала». Харди встал. «Теперь слушайте, Хеннеки, я вас предупреждаю. Одно лишнее слово полиции и вам крышка. Я не шучу. Я был дома, когда убивали эту шлюху. Я могу это доказать». «Не суйте свой нос куда не следует, если хотите жить». «Я вас слышу, мистер Харди», — сказал Хеннеке. «Сью мне доверяла. Она вручила мне конверт, который она выкрала из вашего сейфа. Он хранится в моем банке. Даже если полиция не докажет, что вы убили ее, все равно стоит им ознакомиться с его содержимым и вам не отвертеться от тюрьмы». Харди постоял, не двигаясь, потом снова сел. «Конверт у вас?» — В моем банке, мистер Харди. Я распорядился, чтобы в случае моей смерти его передали полиции. — Что случилось с пятью тысячами долларов, которые я дал этой сучке? — Хенеки пожал плечами. — Не знаю, мистер Харди. Возможно, их прихватили легавые. Вы ведь знаете полицейских? — Знаете, что я думаю? — По-моему, когда я ушел от Сью... Вы проникли в ее коттедж, убили женщину и забрали пять тысяч. Эта версия заинтересует Террела, он захочет ее проверить. — Верно, — Хеннеки улыбнулся. — Он может осложнить мою жизнь, но в еще большей степени вашу. Я готов рискнуть, а вы? Харди задумался, потер подбородок, потом пожал плечами. — Окей, мерзавец, сколько? Хеннеки разжал пальцы, сжимавшие рукоятку револьвера. «У меня тоже неприятности, мистер Харди. Меня отсюда выживают. Я должен уехать, исчезнуть». «Сколько?» — прорычал Харди. «Пять тысяч. Я возвращаю вам конверт, и вы больше никогда со мной не встретитесь». Харди извлек из кармана рубашки пачку сигарет. Выбив из нее сигарету, он закурил. «Окей, договорились», — сказал он. «Достаньте конверт. Утром я привезу пять тысяч». «Приезжайте один, мистер Харди», — сказал Хенеке. Встретимся в этой конторе. Если за это время со мной что-нибудь произойдет, управляющие банком знают, как ему поступить. Вы об этом уже говорили. Я знаю, когда следует расстаться с деньгами. Вы получите деньги, негодяй. Но советую вам после этого побыстрее отсюда смотаться. Если потом вы случайно натолкнетесь на Джеко, я ни за что не отвечаю. Хенеки вытащил револьвер из заднего кармана брюка и положил его на стол. — К вашему сведению, мистер Харди, я тоже не отвечаю за жизнь Джека. Харди посмотрел ему в глаза, затем встал. — Значит, утром, около одиннадцати, — сказал он. — Но не рассчитывайте на то, что вам удастся повторить этот трюк, пять тысяч и не больше. — Мне нужны только подъемные, — сказал Хеннеке. Впервые с момента появления Харди в конторе Том начал успокаиваться. — Больше я у вас ничего не попрошу. Харди вышел из домика, пересек освещенную стоянку и сел в автомобиль. Из громкоговорителей, висевших на деревьях, доносились звуки джаза. Фонарики, висящие между коттеджами, создавали иллюзию уюта. Хенники, тяжело дышая и держа револьвер в руке, проводил взглядом Харди. Ли вырулил на шоссе, вышел из машины и приблизился к ждавшим его на траве Джека и Мо. «Он требует денег», — сказал Харди, бросив недокуренную сигарету в темноту. «Он может посадить меня на десять лет. Займись им». Он утверждает, что его свидетельские показания хранятся в банке. Он якобы распорядился, чтобы в случае его смерти бумагу передали в полицию. Он блефует. «Я хочу, чтобы вы двое обработали Хенеки и забрали у него бумагу. Это для меня важно. Вы получите тысячу долларов». Мо вытянул вперед свои изящные длинные руки и радостно улыбнулся. Давненько я никого не метелил. С удовольствием исполню ваше поручение, мистер Харди. Харди посмотрел на Джеко, грудой жира лежавшего на траве. Мы им займемся, дорогой, сказал Джеко. Но что прикажешь сделать с уродом после того, как мы заберем у него бумагу? Его надо ликвидировать, Джеко. Мо клянчит у меня новую машину. Он верно думает, что я печатаю деньги. Две тысячи, дорогой, и мы провернем это дельце. Хорошо, две тысячи, без колебаний согласился Харди. Осторожно, у него револьвер. Мо поднялся с травы. Он сделал антраша перед Джеко, который с восхищением смотрел на друга, потом два Сальта на месте, после чего протянул тонкую коричневую руку Джеко и помог ему встать на ноги. «Подождите, когда мотель закроется», — сказал Харди. «Выясните, где он спит. Караульте его там. Я останусь здесь. Помните о револьвере». Когда они зашагали, Харди бросил им вдогонку. «Он прихватил пять тысяч у Сью Парнелл. Они мне тоже нужны». В начале второго Хенеки отключил яркую неоновую вывеску. Почти во всех коттеджах уже погасли лампы. Хеннеки запер контору и шагнул в теплую душную ночь. Хотя он был уверен в том, что ему удалось испугать Харди, все же хозяин мотеля не терял бдительности. В руке у него был револьвер. Он тщательно осмотрел залитое светом пространство, отделявшее Хеннеки от его коттеджа. Кое-где на крылечках сидели люди. Они любовались луной, беседовали, курили перед сном. Их присутствие успокаивало Хеннеки. Он медленно направился к себе, останавливаясь кое-где, чтобы переброситься парой слов с отдыхающими. Наконец Том достиг своего домика. Взбудораженному Хенке не хотелось спать. Он сел в плетеное кресло, стоявшее на крыльце, и закурил сигарету. Завтра, в это самое время, он будет располагать уже десятью тысячами долларов. Пять тысяч он забрал у Сью Пять получит от Харди. С такими деньгами он сможет улететь в Нью-Йорк и затеряться там. Пора покидать Майами. Минут тридцать он сидел, размышляя о том, чем он займется в Нью-Йорке. Он не умел планировать свою жизнь. «Лучше подождать, когда я окажусь в Нью-Йорке», — подумал Хенеке. Он взглянул на часы, без двадцати минут два. Он подавил зевок. Все остальные коттеджи уже погрузились во мрак. «Пора ложиться. Сейчас Харди уже в городе». Хеннеки решил, что Харди не представляет для него опасности. Харди был достаточно умен, чтобы признать себя побежденным. Хеннеки встал, потянулся, затем открыл дверь коттеджа и шагнул в душную темноту. Когда он коснулся рукой выключателя, собираясь зажечь свет, сильно надушенная рука зажала его рот и нос. Хеннеки показалось, будто лошадь ударила его в живот своим копытом. Мо отыскал в ванной незакрепленную пластину кафеля. Он поднял ее, сунул руку в открывшуюся полость и извлек оттуда запечатанный конверт. Затем вытащил из тайника пухлую пачку купюр. Поставил кафель на место и вернулся в гостиную. Джека, развалившись в кресле, вытирал пот с лица. Хенеки лежал на диване, тихонько постановая сквозь засунутый в рот кляп. «Нашел, милый?» – спросил Джека – Мо протянул ему конверт и деньги. Они посмотрели на Хенеки потом друг на друга. «Отнеси это мистеру Харди», — сказал Джеко, «Пусть он посмотрит, то ли это, что ему нужно». Он вынул из кармана плитку шоколада и отправил кусочек в свой маленький влажный рот. Мо исчез в темноте. Он быстро добежал до Харди, сидевшего в Кадиллаке. «Боже мой!» — выпалил Харди. «Как долго вы возились? Уже почти четверть часа!» На лице Мо появилась зловещая улыбка. «Этот тип оказался упрямым. Он еще сопротивлялся. Это то, что вам нужно, мистер Харди?» — сказал Мо. Харди взял деньги и конверт. Сломав печать, он проглядел его содержимое. «Да». Он вылез из машины, взял зажигалку и поджег бумагу. Пока она горела, он спросил Мо. «Что с Хенеке?» Мо улыбнулся, продемонстрировав великолепные белые зубы. «Сейчас он неважно себя чувствует, мистер Харди. Ему очень плохо. Я вернусь и облегчу его участь». Харди ощутил спазм в горле. «Он никогда прежде не поручал им убивать человека. Они напоминали обученных животных, были готовы исполнить любое его задание. Он колебался. Пока Хенеки жив, мне угрожает опасность», — напомнил себе «Харди». «Что ты тут болтаешься, как обезьяна на ветке?» — рявкнул он. «Вступай к Джека». Мо исполнил четкое сальто и нырнул в темноту. Джека жевал шоколад, когда Мо появился в коттедже. «Все в порядке», — быстро проговорил Мо. «Мистер Харди получил то, что хотел». Джека вытер липкие пальцы платком. Не переставая двигать челюстями, он поднялся с кресла. «Надо помочь уроду», — сказал он. «Я уже хочу спать». Двое мужчин, один большой и толстый, второй тонкий и надушенный, подошли к лежащему Хенеке. Мо наклонился и потрепал Тома по щеке. — Ты смелый малый, — сказал Мо. — Желаю хорошего отдыха. Хенеке равнодушно посмотрел на него. Его тело терзало боль. Он был готов умереть. Изящным движением руки Мо взял подушечку с одного из кресел и положил ее на лицо Хенеке. Затем Мо отвесил поклон Джека. «Прошу тебя, садись, мой ненаглядный», — сказал Мо. Джека приблизил свою тушу к дивану и, подтянув брюки, уселся громадными ягодицами на подушечку. Ранним утром Хомер Хеа уже сидел за своим рабочим столом. Он позвонил детективу отеля Spanish Бэй» Трассу. «Я бы хотел поговорить наедине с миссис Барнетт», — сказал Хеа. «Вряд ли она примет меня, если я пошлю ей мою визитную карточку. Что мне делать?» «Как насчет пляжа», — подумав, произнес Трасс. «Ежедневно с десяти до двенадцати утра она лежит на пляже. Приезжайте сюда к десяти, я покажу вам ее. А в чем дело?» «Я приеду к десяти минутам одиннадцатого», — сказал Хеа и опустил трубку. Он подошел к сейфу, открыл его, взял оттуда зажигалку и куртку Барнета, сунул зажигалку в карман и положил куртку на стол. Позвонил Люсиль. Войдя в кабинет, она вопросительно посмотрела на отца. «Будь добра, заверни куртку», — сказал Хеа. Люсиль поглядел на куртку, потом снова на отца. Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь, спросила она. Мне это не нравится. Судя по прессе, Треверс малый не промах, он очень опасен. Хеа улыбнулся дочери. Не беспокойся, сказал он. Сначала я поговорю с его дочерью. Если кто-то способен уговорить Треверса расстаться с половиной миллиона, так это она. Люсиль пожала плечами. Хорошо. Но помни, что я тебя предупредила. Она с гримасой отвращения взяла куртку и унесла ее. Хеа зажег сигару и сел в кресло, нахмурившись посмотрел в окно. «Я рискую», — подумал он, — «но пятьсот тысяч долларов слишком большой соблазн». Говорить с миссис Барнет следует крайне осторожно. Почувствовав малейшую опасность, он тотчас откланяется. Через десять минут он надел на голову свою «желтую панаму», Взял завернутую в бумагу куртку и медленно, тяжело зашагал к лифту. Выйдя на улицу, он забрался в свой автомобиль и поехал в отель «Спэнниш Бэй». Он нашел трасса мордастого-развощокового отставного полицейского, который ждал Хеа. Мужчины прошли вдоль цветника по дорожке, которая вела на огороженный пляж. «Если кто-нибудь узнает, что я показал вам миссис Барнет, прохрипел трасс, — я потеряю эту работу. В чем дело?» «Мне надо поговорить с ней», — сказал Хеа. «Да, я уже не молодой человек, мне за вами не угнаться». «Ваша беда в том, что вы переедаете», — сказал Трас, сбавляя шаг. «О чем вы хотите с ней поговорить?» «Это личное дело Генри, не представляющее для вас интереса». Трас настороженно посмотрел на Хеа, затем остановился перед пляжем. В этот ранний час на песке было мало людей. Трас указал на далекую фигурку, сидящей под тентом женщины. «Это она. Я не виноват, если она прогонит вас. Если она закричит, я же вас и вышвырну отсюда». «Она не закричит», — сказал Хеа. «Вы получите двадцать долларов, Генри». Сжав рукой сверток, он неторопливо направился к тому месту, где сидела Вал. На душе у нее было скверно — Прежде чем отправиться на пляж, она позвонила доктору Густову. Он сказал, что состояние Криса ухудшилось. «Вам не следует тревожиться», — заверил ее врач. «Такие дни бывают. Он словно что-то замышляет. Думаю, вам стоит навестить его сегодня днем. Возможно, он поговорит с вами». Вал обещала прийти. «Держитесь естественно. Расскажите ему, как вы проводите время», — продолжал Густав. «Не спрашивайте его ни о чем. Есть шанс, что он откроется вам». После этого разговора Вал едва заставила себя пойти на пляж, но сейчас она была рада тому, что находится здесь. Тут было тихо, и она могла немного расслабиться. Она увидела ковыляющего по песку очень полного пожилого человека в мятом костюме и выцветшей панаме. Любопытно, кто он такой, подумала она, и поняла, что он направляется к ней. Она тотчас отвернулась. Раскрыв пляжную сумку, взяла оттуда пачку сигарет. Толстяк приблизился к ней. Когда она выбила сигарету из пачки, он произнес. «Позвольте, мадам». Изысканным жестом он приподнял шляпу и щелкнул золотой зажигалкой, зажатой в его огромной лапе. Вал обернулась. «Спасибо, не беспокойтесь». Она уже собралась снова отвернуться, но тут ее взгляд упал на зажигалку. Сердце Вал ёкнуло. Она затаила дыхание. «Извините за вторжение, мадам», — прошепел Хеа. «Стариковская слабость. Галантность в наше время выходит из моды». Он погасил огонек зажигалки. Его глаза-буравчики следили за реакцией Вал. Заметив, что она колеблется, он опустил зажигалку в карман. Сдвинув панаму на затылок, он повернулся и медленно зашагал прочь. «Обождите!» Вал встала. На ней был бледно-голубой пляжный костюм. Стройная прелестная девушка вышла из-под тента на солнце. Хея остановился, они посмотрели друг на друга. «Это зажигалка. Кажется, я ее уже видела», — срывающимся от волнения голосом произнесла вал. «Можно посмотреть?» «Ну, конечно, мадам», — сказал Хея. Он приблизился к вал. Она ощутила жар, исходивший от необъятного тела Хея, почувствовал его дыхание. «Это зажигалка!» Он вытащил вещицу из кармана, повернул ее надписью к Вал и протянул девушке. Она уставилась на зажигалку, затем пристально посмотрела на Хея. «Ничего не понимаю», — сказала Вал. «Она принадлежит моему мужу. Где вы ее взяли?» Хея поглядел на зажигалку так, словно впервые видел ее, затем, тяжело ступая, направился к тенту. Кряхтя сел на песок. «Давно я не бывал на пляже», — сказал он, осматривая песчаный берег. «Здесь очень приятно. Моя покойная жена обожала пляжи». Вал смотрела на верхушку желтой панамы. Ее сердце билось быстрее обычного. Что-то в этом старом толстом человеке пугало ее. «Я спросила вас, где вы взяли эту зажигалку?» — произнесла она сдавленным голосом. «Зажигалку?» «А я ее нашел». Хея наклонил голову, чтобы видеть Вал. «Не хотите ли сесть, мадам?» «Где вы ее нашли?» «Не двигаясь», спросил Вал. «Значит, она принадлежит вашему мужу», задумчиво промолвил Хея. «Как он себя чувствует сегодня?» «Вы скажете мне, где вы нашли ее?» «Моя дорогая, не торопите старого немощного человека», сказал Хея. «Пожалуйста, сядьте. Вы же не хотите заставить старика стоять на ногах, правда?» Вал опустилась на колени. Она почувствовала, что ее ждет нечто ужасное. Хитрая самодовольная улыбка незнакомца и его глаза-буравчики говорили Вал о том, что этого внушавшего ей страх человека не следует торопить. Выдержав долгую паузу, Хе сказал, «Вы миссис Кристофер Барнетт?» «Да». «Если я не ошибаюсь, ваш муж находится в лечебнице». Пальцы Вал сжались в кулаки, овладев собой, она ответила «Да». Два дня назад он исчез из отеля, а спустя сутки был найден двумя полицейскими. «Это опубликовано в газетах», — сказала Вал. «Но вам какое до этого дело?» Зачерпнув ладонью песок, Хея поднял руку, и песчинки потекли обратно на пляж меж его толстых пальцев. «Неудивительно, что дети любят играть на пляже», — сказал он и усмехнулся. «Наверное, я совсем постарел. Я бы не отказался сейчас от ведерка и совочка». Вал молчала, она смотрела на него с растущим страхом. «Кажется, у мистера Барнета отключилось сознание после длинной паузы», — продолжал Хеа. «И он понятия не имеет о том, что он делал ночью восемнадцатого числа». Мурашки озноба пробежали по спине вал. Солнце, казалось, больше не грело ее. «Вас это, видно, очень тревожит, мадам», — произнес Хея, многозначительно улыбнувшись. «Даже жены, имеющие нормальных мужей, волнуются, когда не знают, где были их мужья, а уж за сумасшедших приходится волноваться еще сильней». «Что вам надо?» — сказала Вал. «Я не собираюсь вас больше слушать. В чем дело? Откуда у вас эта зажигалка?» Хея вытащил из бумажника газетную вырезку. «Не угодно ли взглянуть на это, мадам сказал, протягивая бумажку?» Вал с опаской взяла ее. Это было краткое сообщение об убийстве Сью Парнелл, которое произошло в парк-мотель. Начальник полиции Террелл в своем интервью утверждал, что преступление, несомненно, совершено сексуальным маньяком. Газетная вырезка выпала из похолодевших пальцев Вал. «Я не понимаю», — сказала она. Хе вынул зажигалку из кармана. «Эта зажигалка, принадлежавшая вашему мужу, была найдена возле трупа Сью Парнел, женщины, зверски убитой маньяком». Он уставился на вал и с неприятным удивлением обнаружил, что его слова, казалось, не произвели впечатления на миссис Барнетт. «Значит, мой муж потерял зажигалку, а убийца ее нашел» ваша вера в невинность сумасшедшего просто трогательна Хея произнес эти слова более грубым тоном чем собирался я думаю полицейские расценят этот факт иначе вал встала тогда мы спросим их вы пойдете со мной мы встретимся с капитаном террелом и вы поделитесь с ним вашими соображениями миссис барнет не стоит поддаваться первому порыву сказал Хея, не сдвинувшись с места Он подбросил зажигалку в воздух, поймал ее и спрятал в карман. «Когда ваш муж покидал гостиницу, на нем была спортивная куртка. Нашли его уже без куртки. К счастью для вас обоих, она попала ко мне». Он сорвал шпагат с бумажного свертка и вытащил куртку, разложил ее на песке. «Эти пятна, мадам, следы крови убитой и распоротой Сью Парнел. Вал замерла. Посмотрела на куртку и тотчас узнал ее. Именно в ней Крис сидел на веранде перед исчезновением. Она увидела отвратительные бурые пятна, покрывавшие переднюю часть куртки. Колени ее подогнулись, и она опустилась на горячий песок. Хе наблюдал за ней с неискренней печалью гробовщика. «Весьма сожалею, мадам», — мягко произнес он, — «весьма сожалею». Похоже, ваш бедный муж в момент полного безумия столкнулся с этой несчастной и убил ее. «Мое положение очень серьезное, я...» «Прекратите, гадкий старый лгун!» — закричала Вал. «Я не желаю вас слушать! Уходите!» «Немедленно!» — удивленный Хеа, оглянувшись назад, убедился в том, что никто не услышал крик Вал. «Пожалуйста, если таково ваше желание!» — с достоинством произнес он. «Я никому не навязываю свое общество!» «Значит, вы хотите, чтобы я отправился в полицию с этими страшными, неоспоримыми вещественными доказательствами?» Вал побледнела. Ее глаза сверкали яростью и страхом. Она смотрела на Хеа. «Что вы предлагаете?» «Я борюсь со своей совестью, миролюбиво», — сказал он. «Ваша семья весьма известна. Ваш отец — один из наиболее могущественных людей страны». Я чувствовал, что прежде чем идти в полицию, я должен встретиться с вами. Еще я подумал, что вряд ли вы с вашим отцом захотите, чтобы Криса Барнета судили за убийство никчемной проститутки и приговорили к пожизненному заключению в психушке для преступников. Я решил, что, по крайней мере, должен поговорить с вами и, и выяснить, чего вы хотите на самом деле. Мне кажется, эти убедительные доказательства могут быть уничтожены, и тогда никто, кроме нас с вами, ничего не узнает. Поэтому я не поленился приехать сюда, желая посоветоваться с вами. Но если вы предпочитаете, чтобы я выполнил свой прямой долг, я так и поступлю, хотя и с сожалением». Побледневшая Вал сидела как каменная, опустив руки на колени. Через несколько секунд она, не глядя на Хея, тихо произнесла. «Я понимаю». «Сколько?» Хе набрал воздух в свои заплывшие жиром легкие. «Неприятный момент», — подумал Хомер, — «но я сыграл неплохо». «Полмиллиона долларов, мадам», — елейным тоном произнес он, — «вполне разумная сумма, даже ничтожная, если учесть, что вы получите взамен». Он извлек визитную карточку из бумажника и бросил ее на песок возле вал. В шесть часов вечера я передам зажигалку и куртку полиции, ровно в шесть, если, конечно, вы мне до этого времени не позвоните. Он завернул куртку в бумагу и с трудом встал, приподняв панаму, зашагал по пляжу, оставляя на песке большие широко расставленные следы.